И жгады. Даже клонирование пытаются запретить. А ведь это один из шагов в поисках бессмертия. Интересно, пробормотал Гринев и поднял глаза на полковника. Нет, серьезно, очень даже интересно. Слышь, Серега, ты в Бога веришь? Смотря в какого? То есть... Понимаете, говорил Петрович. Я долго над этим размышлял и пришел к выводу, что у каждого свой Бог, точнее, свои представления о Боге. Послушаешь некоторых православных фанатиков, и создается впечатление, что их Бог — это злобный, мелочный и тоталитарный субъект, у которого нет других забот, как только следить за тем, Соблюдает ли посты его подданные, и не забывает ли креститься перед едой? Честно говоря, я предпочел бы иное представление о Боге, например, как о веселом, добродушном и снисходительном либерале, которому нет дела до того, что вы едите или с кем живете. Главное для него — это порядочные вы люди или мерзавцы. Согласитесь, что верить такого Бога — одно удовольствие. Не знаю, я крещенный, а потому для меня Бог есть Бог, а все эти твои выдумки — чушь. Я даже на храм Христа Спасителя жертвовал. Знаю, вы мне говорили, — кивнул Гринёв. А помните, что я вам тогда сказал? Что тот же мэр, вместо того, чтобы вбухивать туда гигантские деньги, лучше бы навел элементарный порядок в милиции, чтобы она не избивала, а защищала граждан. Но наводить порядок — это нудная и рутинная работа, зато соорудить храм — это прославиться на века. В милиции не все такие. Вас это утешает? Даже вы! полковник, лауреат премии МВД за лучший детективный роман, которому эту премию вручил сам министр, да еще признавался, что является вашим поклонником, не застрахованы от произвола. Что уж говорить о других, обо мне в частности. Никто не застрахован. Гринев заметил, что Донецкий утомленно прикрыл веки, И пожалел о том, что не удержался и затронул эту болезненную тему. Ладно, говорил Петрович, не буду вас больше утомлять, заявил он, вставая с места. Поправляйтесь. Читатели уже рыщут полоткам и нетерпеливо ждут ваших новых романов. Донецкий слабо улыбнулся и, не открывая глаз, вяло махнул рукой. Глава двадцать вторая. Самсон и Далила. Когда в районное отделение по борьбе с организованной преступностью явилась круто и полногрудая молодая женщина, это произвело там такое же впечатление, как если бы в конюшню, где содержались одни жеребцы, в Великобылицу. Роповцы весело переглядывались и глумливо улыбались. Однако женщина, выглядевшая очень встревоженной, не обращала на это внимания и настойчиво требовала проводить ее к начальнику. Наконец она оказалась в кабинете, где сидел широкоплечий мужчина лет сорока, выбритый, с короткой стрижкой и стальным взглядом. На нем была камуфляжная форма с погонами майора. Что у вас случилось? Холодно осведомился он глубоким, хорошо поставленным голосом. Светлана Казакова глубоко вздохнула и полезла в сумочку за сигаретами. Потом покурите, сначала рассказывайте, без тени улыбки заявил майор. Я не переношу табачного дыма. — Но я очень волнуюсь. Могу предложить воды. И майор кивнул награненный графин. — Сами пейте свою воду, — отмахнулась Светлана. — А мне бы чего покрепче. — Ну, ладно, слушайте. Тут позавчера убили одного телевизионного деятеля. Дорошенко его фамилия. Но вы его знаете. — Знаю, конечно, — насторожился майор. — И что дальше? — Там по телевизору объявили о вознаграждении за сведения, ну, об убийце. Светлана замолчала и вопросительно посмотрела на камуфляжника. — И что? Вы знаете, кто это сделал? — Знаю, — решительно выдохнула она. — Я с ним живу. — Вот как? — Ну, рассказывайте, рассказывайте. — А что еще рассказывать-то? — Познакомились на улице, пригласил к себе, прожили несколько дней, и вдруг такое. — А почему вы уверены, что это сделал он? — Так ведь сам рассказывал. — Что, рассказывал, как убил Дорошенко? — Ну, нет, про это он мне не рассказывал. Светлана замялась, не зная, как толком объяснить. Дело в том, что после... Откровенного разговора с Иваном, когда он признался, что является наемным убийцей, она сразу же решила слинять от него подальше. Обдумывая, как это лучше сделать и не прихватить ли с собой из его квартиры в качестве платы за услуги некоторые из приглянувшихся вещей, не будет же он заявлять на нее в милицию.